Андрей Владимирович Хурпатов счастлив по собственному желанию. 12 шагов к душевному здоровью. Аnatace. Это не просто книга, это практическое пособие. Здесь собраны уникальные рецепты хорошего настроения, способы достижения внутренней гармонии и счастья. Благодаря этой книге вы узнаете, как справиться со стрессом и психологическими проблемами. Как найти выход из тупика и как защититься от несчастий. Избавьте себя от тревог и депрессий. Позаботьтесь о собственном душевном здоровье. Будьте счастливы по собственному желанию. Счастлив по собственному желанию уникальная книга по практической психологии. Она выдержала уже десятки переизданий. Андрей Курпатов Счастлив по собственному желанию. 12 шагов к душевному здоровью. Предисловие. Книг о том, как стать счастливым, написано до неприличия много. Но многих ли они осчастливили? Судя по количеству людей, страдающих от неврозов и разнообразных психологических проблем, нет. Дело в том, что простого чтения даже очень умных и хороших книг для обретения счастья, конечно же, недостаточно. Человек нуждается в полноценной индивидуальной психотерапии, и никакая книга этого не заменит. Почему же я всё-таки решился написать ещё одно руководство по достижению счастья? Во-первых, потому что подобного рода издания почти полностью дискредитировали психотерапию, а она действительно творит чудеса, в чём вы сможете убедиться, прочитав эту книгу. Поэтому передо мной стояла задача реабилитировать доброе имя психотерапии в глазах читателя. Во-вторых, не всякий нуждающийся может воспользоваться услугами хорошего психотерапевта, А знать, как справляться со своими психологическими проблемами, должен каждый. Наша жизнь полна стрессов, и это слишком дорогое удовольствие – жить без знаний инструментов психологической защиты и реабилитации. Здесь вы найдете конкретные рекомендации по борьбе со стрессами и психологическими проблемами, снабженные всеми необходимыми разъяснениями. И в третьих, я внял наконец просьбам моих пациентов изложить часть своей системы в письменной форме, чтобы эта книга могла стать для них своеобразным карманным психотерапевтом, путеводителем в океане психологических проблем и стрессов. Для психотерапевта просьба пациента закон, так что несмотря на все мои предубеждения относительно подобных суррогатов психотерапии, я взялся за её написание. Прежде чем предложить свою книгу издателю, я отдал её на рецензию. Кому бы вы думали? Конечно же, своим пациентам и получил добро. А раз люди, знающие, что такое реальные проблемы, её одобрили и посчитали удачной, то по всей видимости, она поможет и вам. Прежде чем перейти к основной части, я бы хотел рассказать о том, что это за книга и как ею пользоваться. Меня в первую очередь интересовали три вопроса: что, Как и зачем? Во-первых, что такое психологические проблемы и чем они вызваны. Во-вторых, самое главное, как с ними бороться. И наконец, сокриментальный вопрос зачем, который, как мне кажется, беспокоит каждого человека и не нуждается в дополнительных комментариях. Рано или поздно все мы задумываемся о смысле жизни, о своих целях и задачах. По роду своей профессии мне пришлось стать свидетелем сотен человеческих историй. У меня есть и своя собственная, так что здесь вы прочтёте о том, что я по этому поводу думаю. Все мы очень разные. Но по сути мы ведь очень похожи. Поэтому мне предстояло найти и описать это зёрнышко, спрятанное в каждом из нас. Думаю, что вам это должно быть интересно. Книга состоит из 12 глав. это 12 шагов, ведущих нас к себе. Если вы проделаете всё, о чём пойдёт речь, то непременно найдёте то, что все мы так ищем: душевное благополучие, радость и силы. Это проверено. Человек живёт в мире, и он должен научиться жить с миром. Так что перед вами 12 ступеней, пройдите их шаг за шагом. Первые 6 ступеней могут показаться вам несколько суховатыми, но я надеюсь компенсировать это живостью второй части. Но, как известно, сначала дело, а потом всё остальное, так что уж не серчайте. Старайтесь не просто читать, а сверять прочитанное с собственным опытом, со своими ощущениями и выполняйте, пожалуйста, все мои рекомендации. Последнее обязательно, без этого моя работа пойдёт прахом. а вы не добьётесь желаемого результата. Для наглядности я снабдил эту книгу случаями из практики. На мой взгляд, это облегчит понимание психологических механизмов, о которых пойдёт речь. А может быть, в ком-то из моих героев вы узнаете себя, что будет очень полезно. Но сложных научных терминов вы здесь не найдёте. Я не думаю, что вы должны забивать ими головы. Вид цель этой книги помочь читателю обрести душевное здоровье, а не получить психологическое образование. Первое намного дороже второго, так что лучше я сошлюсь на примеры из сказок и преданий, в которых сокрыта многовековая мудрость нашего народа, чем на видные имена Фрейда или Юнга. Современному человеку недостаёт за душевного общения, поэтому я попытался написать эту книгу в жанре беседы. Побеседуйте со мной на чистоту. Но для того, чтобы справляться со своими проблемами, нам нужны и конкретные рекомендации, так что после каждой беседы вы найдёте точные рецепты. По образованию я врач, так что считайте, что я прописываю вам лечение. В каждом рецепте, как это и положено, вы найдёте, что делать, когда делать, в каких количествах и в каких случаях. В конце книги в разделе Алгоритмы я сгруппировал все эти рекомендации для конкретных ситуаций: что делать при тревогах, как побороть депрессию, пережить неприятное событие, приготовиться к ответственной встрече и тому подобное. Эта система универсальна и подходит для каждого. Но если с чем-то вы не можете справиться самостоятельно, я приглашаю вас на психотерапию. сами знаете со стороны виднее особенно если глаз наметан но в нас много резервов это совершенно точно а теперь кажется все предварительные разъяснения даны и если в целом вам это подходит то как говорится усаживайтесь поудобнее введение эту книгу я написал в первую очередь для тех кто страдает от психологических проблем Кто не понаслышке знает, что такое невроз и как сложно бывает привести в свою пошатнувшееся душевное здоровье в норму после стрессов. Но смею надеяться, что она будет полезна каждому человеку, за исключением разве что небольшой когорты святых, которых уже ничто не тревожит. Я знаю, что это не всегда приятно, но мы должны признать у себя существование психологических проблем. Пора сбросить маски непреклонных революционеров и стахановцев, с которыми все мы выросли. Зачем лицемерить с самим собой? Какой в этом толк? Психологические проблемы реалии жизни. С этим трудно спорить. Посмотрите на собственную жизнь. Как вы реагируете на окрик, понукание, слезы? Какие чувства вызывают в вас холодность начальника, брюзжание родителей? капризы детей, резкость супруга. Как вы переносите предательство, измену, ложь? Вам знаком страх, тревога, чувство вины? Вы знаете, что такое душевное одиночество? Вас тревожит состояние вашего здоровья? Вы бываете мнительный, раздражительный, нервозный. Как вы смотрите на разбитое зеркало, чёрную кошку, рассыпавшуюся соль, несданное возвращение? Вас не мучает бессонница насколько тяжело вы переносите потерю друга автомобиля кошелька а насколько полно удовлетворены ваши мечты и желания вы с удовольствием идёте на работу а возвращаетесь домой вы тоже с удовольствием а у вас никогда не возникает желания всё бросить и уехать куда-нибудь вам бывает просто плохо плохо и всё тут бывает А вам знакомо ощущение, что все достали? А вы? Это перечисление можно продолжать до бесконечности. Теперь понимаете, что я не утрирую? И вывод здесь один. Проблемы есть, и это надо признать. А раз психологические проблемы и стрессы – это реалии современной жизни, нужно знать, как с этим справляться. Жизнь предъявляет нам свои требования и, кажется, не собирается сбрасывать темпы. Кто не поспевает за оборотами, тот попадает в её жернова. А для того, чтобы соответствовать этим оборотам, для того, чтобы жить, нужно недюжинное психологическое здоровье. Поэтому, если вы не хотите отстать от поезда, всё, что будет здесь написано, вам непременно понадобится. Наш век, психологи называют веком тревоги. И это действительно так. Все мы очень тревожны, хотя и не замечаем этого, потому что привыкли. Теперь нам это кажется почти нормальным, но что в этом нормального? Нормальна только та жизнь, которая радует человека. Если же этого не происходит, значит что-то не так. И как мне кажется, я даже знаю, что именно. Современная жизнь устроена таким образом, что мы всё больше и больше чувствуем себя одинокими. Наш единственный собеседник – телевизор, но ведь это игра в одни ворота. Общение с телевизионными ведущими и героями романтических фильмов – фиктивное общение. Реальность подменяется суррогатом, а это не может не сказаться на нашем психическом здоровье. Взаимопонимания и взаимность теперь редки настолько, что их без всяких шуток пора заносить в красную книгу, если, конечно, еще не поздно. на что лично я очень надеюсь а вот относительно нашего недалёкого будущего учёные строят ещё более ужасающие прогнозы они говорят что человек 21 века это человек спящий в обнимку с компьютером а прежде мы пили спят обнявшись человеки человек не может и не должен быть одинок человек существо социальное Для него противоестественно испытывать одиночество. Но, к сожалению, даже самые печальные прогнозы более чем реальны, если мы не прислушаемся наконец к голосу разума и не одумаемся. Нам нужны чувства истинные, человеческие: радость, нежность, любовь. Но единственное чувство властно управляющее современным человеком это тревога. Некоторыех тревога повергает в тоску и уныние. У таких людей возникают депрессии, из которых очень непросто выбраться. Другие, продолжая сопротивляться, становятся озлобленными и агрессивными. Третьи ищут спасение в алкоголе и наркотиках. Все это симптомы бегства. Да, мы боимся такой жизни, которая не приносит нам счастья. Пугает нас, и мы бежим от нее без оглядки. Но вы никогда не задумывались, от кого, собственно говоря, мы бежим. Психотерапия убедительно доказывает. Мы бежим от самих себя, от своих желаний и надежд. Но это равносильно самоубийству, чем все мы не понимая этого занимаемся. И поэтому всё, что написано в этой книге, в конечном счёте, средство найти то главное, что все мы потеряли. Это способ обрести счастье, от которого мы отказались по неволе, и которое мы теперь с такой обречённостью ищем. Помните сказку о проданном смехе? Мы очень похожи на этого мальчишку, который обменял свой счастливый и озорной смех на богатство и положение, а большинство из нас на прожиточный минимум. Впрочем, есть и одно отличие. Мальчик пошел на это сам, а нас фактически заставили отказаться от себя и от своей радости. В воспитании диктат общественного мнения «страх поступить как-то не так» Желание соответствовать идеалу всё это в конечном итоге подорвало основы нашего с вами существования. И единственный шанс вернуть всё на свои места это вновь обрести себя, своё истинное я, свой центр, свою сущность. И только в этом случае изменится окружающая нас жизнь. Если мы будем в мире с самим собой, то и со всем остальным мы тоже справимся. Нам придётся отделить зёрна от плевел, если мы хотим жить по-человечески. Однажды я прогуливался у Смольного собора со своей пациенткой, страдавшей от депрессии и тревоги. Это был замечательный летний день. Светило яркое солнце, а небо было голубым-голубым. Собор был неотразим на фоне огромного раскинувшегося над ним неба. Я поделился с пациенткой своим восторгом. Она недоуменно на меня посмотрела и сказала, «Как вам может это нравиться?» Пришла моя очередь удивляться. И вот что я услышал. «Посмотрите на эти черные трубы. Это ведь ужасно». Действительно, почти с самых куполов до земли по всем углам и фронтонам вниз спускались ржавые водосточные трубы. А я и не заметил их. залюбовавшись небесно-голубым цветом стен. Да, мир таков, какими глазами мы на него смотрим. Наше отношение к тому или иному явлению не определяется нашим желанием. Хочу отношусь хорошо, хочу плохо. Наше отношение продиктовано нашим внутренним состоянием, общим фоном. Вы, наверное, и сами замечали. Вот у вас хорошее настроение, Жизнь кажется замечательной и благоуханной, вдруг случается какая-то оказия, и вы только слегка расстраиваетесь, но духом не падайте и вскоре с лёгкостью решайте возникшую проблему. Но если бы вы были в дурном расположении духа, и произошло бы то же самое или даже меньшее несчастье, вы бы непременно восприняли произошедшее как трагедию мирового масштаба. Причем узрели бы в случившемся некий закон подлости или еще что-то в этом роде. Значит, дело вовсе не в том, как мы относимся к тем или иным событиям в нашей жизни, а в том, каков общий фон, общий настрой нашего внутреннего мира. В этой книге изложен многолетний опыт психотерапевтической работы с насущными проблемами реальных людей. Эта система работает и дает ожидаемый результат. Это я могу утверждать. Здесь нет ничего сверхъестественного. Всё достаточно просто и понятно. Есть только одно но. Впрочем, это проблема краеугольный камень любой психотерапии. Лучше, чем сказал по этому поводу Александр Луэн: "У меня не получится", поэтому позволю себе его процитировать. Мы психотерапевты сильны своим знанием и верой. Но мы бессильны сделать что-либо за пациента. Здесь вы найдёте и знание, и веру, а ваша задача просто воспользоваться этим. Я прошу вас запомнить золотое правило 3П. Оно гласит: недостаточно просто прочитать. Недостаточно просто понять прочитанное. Нужно ещё и применить. И не надейтесь, что кто-то сделает это за вас. Да, психотерапевт нужен, и во многих случаях его не заменишь книгой или простыми рекомендациями. Но вы сами знаете, как у нас относятся к психотерапевтической помощи. В нашем отечестве обращаются к ней только в крайних случаях. Мы не приучены к психотерапии. Это на западе иметь своего психотерапевта не зазорно, а напротив, считается почти делом чести. Там уже давно отнесли психотерапевтов к средствам первой необходимости. В России же на них всё ещё смотрят как на диковинных животных и обращаются за помощью в последнюю очередь, как к крайнему средству. Такой вот своеобразный жест отчаяния. Ничего не скажешь. Мы следуем своим многовековым традициям. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Но чем сильнее он грянет и чем позже вы решитесь перекреститься, тем сложнее будет поправить пошатнувшееся положение. Разве не так? Поэтому мой вам совет: запаситесь зонтиком до появления грозовых туч. Мне понятны причины настороженности моих дорогих соотечественников в отношении к психотерапевтам. Мы ведь не привыкли просить о помощи. Нас всегда учили полагаться только на себя. И это правильно, но нас никогда не учили, как это делать. Поэтому такая учёба ничем не отличается от простого ни к чему не обязывающего уведомления. Нам просто говорили: "Полагайтесь на себя. Делайте всё сами. Будьте независимыми. Ваше счастье в ваших руках". Но как? Вы слышали когда-нибудь подробное разъяснение? Наверное, нет. Этот пробил мы должны восполнить именно для этого и написано эта книга. Мы боимся почувствовать себя слабыми и поэтому не любим, когда нам советуют или когда нас наставляют. Нам кажется, что если мы начнём кого-то или чего-то слушаться, то мы потеряем что-то очень важное внутри себя. Это порождает недоверие и сопротивление, и мы бежим прочь, не дослушав до конца. Так дело не пойдет. Все, что мы будем делать вместе с вами на протяжении этой книги, это не попытка учиться жить по-новому, а естественное стремление найти в себе точку, которая и послужит нам опорой в жизни. Я не хочу читать вам лекции. Я хочу, чтобы вы увидели себя настоящими. Страх перед слабостью заставляет нас считать себя сильными, но через силу. Мы себя убеждаем, что всегда и совсем можем справиться сами. Правда, относительно этого пункта нас терзают смутные сомнения, что нам ничья помощь не нужна. Этот тезис мы произносим уже со слезами на глазах, преодолевая тягостное чувство одиночества и тому подобное. В глубине души мы, конечно, испытываем сомнения по поводу всех этих лозунгов. И это мягко сказано. Действительно, в каждом человеке таятся огромные резервы, массово возможностей и колоссальная сила. Но мы всё равно нуждаемся в помощи, и без неё рискуем крепко запутаться. Причём мы не примем её, если она последует в виде обвинений и назиданий или как сладкая жвачка. Нам нужны простые и понятные рекомендации по использованию таящихся в нас резервов. Владельцу капитала нужно экономическое образование иначе он его лишится ведь так сейчас перед вами ликбез психологической экономики мы слишком сложно устроены в нас сосредоточены сотни противоречивых чувств толковые и безумные мысли находятся в постоянном споре сознательные и подсознательные процессы тянут друг у друга одеяло Простые и сложные эмоции морочат нам голову. Мы путаемся в собственных желаниях и стремлениях. Мы не можем отличить главное от второстепенного, ценное от пустого. В страхе преграждают наши порывы, кошмары, фантазии и предубеждения рисуют нам парадоксальную действительность. Такова наша психика. Нужно ли объяснять, что чем сложнее система, тем вероятнее в ней сбой? Нет, это очевидно, и все мы оказались в ловушке. Причем, ладно, мы сами путаемся, так ведь нет, нам еще активно в этом помогают самого разного рода доброжелатели, от вахтерши до министра по делам национальностей, начиная с яслей и до гробовой доски они осыпают нас бесконечным количеством предписаний и нравоучений. А звучит все это примерно так – «Это можно, а этого нельзя». Это не так, а то не так. Ты тот, а не этот. Твоё место здесь, а не там. Сиди и не высовывайся. Ты должен, ты обязан. На нас обрушились общественное мнение, странная, никем не соблюдаемая мораль, тысячи заповедей от не убий до не ешь мясного. Как во всём этом разобраться? Возможно ли бороться со своими психологическими проблемами? Если всё уже настолько перепуталось, что непонятно теперь где наши, а где не наши. Нет бороться со своими проблемами дело совершенно бессмысленное. Но если открытый бой невозможен, остаётся зайти в тыл. У всякого явления есть своё основание. Значит, есть они и у нашего невроза, и у наших психологических проблем. Так что нам предстоит просто выдернуть почву у них из-под ног. лишить их опоры. Нужно найти сбой в самой системе, а не бить по верхам наудмаш и наугад. Нужно понять, каковы механизмы, заставляющие нас делать из мухи слона, бояться того, что на самом деле совершенно не страшно, чувствовать себя виноватыми там, где мы не совершили ничего дурного, быть одинокими, когда вокруг такое множество людей, причём в большинстве своём прекрасных и хороших. понять и исправить сами эти болезненные механизмы вот что главное. Большинство же людей используют иную стратегию. Они пытаются поймать свои проблемы и выжать их колёным железом. Они бродят во мраке своего сознания, подсознательного, бессознательного, как по средневековому замку. А проблемы живут в этом замке подобно привидениям. Они неотделимы друг от друга. Невозможно избавить нашу психику от психологических проблем хирургическим способом. Представьте, вы выходите по старому замку, его населяют тысячи привидений. Они растут, множатся и беспрестанно нападают на вас. Что делать? Ответ прост: нужно просто выйти из замка. Мы можем, конечно, разобраться со многими психологическими проблемами, Например, с помощью гипноза. Но где гарантия, что они не возникнут снова? Что мы вновь не почувствуем себя одинокими, брошенными и никому не нужными? А ведь оно так и будет, поскольку мы решились лишь на косметический ремонт, позапирали привидения в комнатах и теперь, как непрекаянные, шатаемся по коридорам, так и не отыскав заветного счастья. Куда это годится? Поэтому, как говорил один классик, мы пойдём другим путём. Каким? Во-первых, мы найдём те психологические механизмы, которые путают нам все карты. А главное, мы найдём, чем их можно заменить. Какой толк в том, что мы знаем, какая именно деталь в нашей машине испорчена, если мы не можем заменить её исправной? Никакого. Так что мы не только найдём поломки, мы ещё и отыщим для них замену. Так что им ничего другого не останется, как собрать свои вещички и отправиться во Асуаси. Конечно, эта работа непростая, хотя на самом деле в ней нет ничего сложного. С ней успешно справились многие-многие десятки пациентов, и результат никого не разочаровал. Суть проста: найти то, что неисправно, заменить его удобным и эффективным А потом просто закрепить эти новые стратегии мировоззрения и мировосприятия. После этого человек становится не просто психологически здоровым, он оказывается самопсихотерапевтичным. При появлении новой проблемы он способен быстро и легко нейтрализовать её в самом зачатке. А это, как вы понимаете, дорогого стоит. Приступая к какому-то делу, Мы должны знать и верить, иначе как бы ни близка была цель, мы всё равно обречены на неудачу. Сомнения, недоверие, непонимание всё это сделает даже самый простой путь непроходимым. Решайте сами. Хотите делайте, не хотите не морочьте себе голову. Но если вы всё-таки решились, то оставьте сомнения. Подумайте так: что я теряю? Не получится, так не получится. А если получится, замечательно. Я получу то, что давно искал. Такая позиция применима ко многим жизненным обстоятельствам, а в данном случае она необходима, как воздух. Впрочем, а что вы собственно говоря хотите? Как правило, это вопрос ставит в тупик даже самых уверенных и непоколебимых людей. Действительно, что мы можем хотеть много чего, а главное, что мы хотим больше всего. Это нужно понять и осознать, иначе все прочие усилия окажутся совершенно бессмысленными и бесполезными. Этот случай произошёл с одной из моих пациенток, она очень боялась высоты, но не как обычные люди, а панически. Она была совершенно уверена, что сорвётся и упадёт. даже если кругом возвышаются надёжные ограждения. А перейти мост или ещё что-нибудь в этом роде было для неё столь же нереально, как и отправиться на Марс. Так вот, когда мы уже прошли достаточный специализированный курс психотерапии в не этих экстремальных факторов, то попытались преодолеть какое-то реальное препятствие, чтобы проверить на практике, насколько велик страх. Для этого была выбрана большая увесистая труба, перекинутая через овраг у ближайшей стройки. Ширина оврага не превышала и метра. Казалось бы, чего бояться? Преодолеть его не составляло никакого труда. Но все усилия были тщетны. Как только она подходила к оврагу или ставила на трубу хотя бы одну ногу, страх охватывал её с головы до пят. И попытка преодолеть препятствие прекращалась моментально и бесповоротно. И это при том, что в отсутствие препятствия возможность преодолеть его казалась реальной. Что оставалось делать? Нужно было во что бы то ни стало определиться в том, какие именно переживания переполняли её душу, когда она подходила к оврагу. И знаете, что выяснилось? Оказалось, что она не видит конца трубы, противоположного края оврага. Она смотрела только на этот край и на это окончание трубы, и труба казалась ей бесконечной. По сути, она не видела цели, и отсутствие последней ужасно пугало её. После того, как этот факт был установлен, и она поняла всю суть происходящего с ней, эта труба сразу перестала быть для неё препятствием. Она смотрела на противоположную сторону оврага, и тем самым как бы подсознательно уже преодолевало его. В видение знания цели укорачивает, облегчает, можно сказать, съедает путь. Если вы знаете свою цель, путь не будет для вас долгим. Перед тем как приниматься за дело, чётко выясните себе то, чего вам нужно достичь. Или вам придётся неустанно и безрезультатно преодолевать бесконечно длинную трубу. Желание стать самопсихотерапевтичным, к сожалению, не может быть вашей целью. Слишком неконкретно и расплывчато. И мы снова вернулись к нашим баранам. Чего вы, собственно говоря, хотите? На что вы надеялись, беря эту книгу в руки? Конечно, у каждого были свои мысли, догадки и желания. Но все-таки, может быть, вы хотели стать счастливым? Возможно, но это тоже не назовешь целью, ведь у счастья слишком много определений, чтобы понять, в чем его действительный смысл. Впрочем, у вас есть все шансы, как известно, если хочешь быть счастливым, ты им будешь. А если не знаешь, чего хочешь, тогда что? Позвольте дать вам небольшую подсказку. Она не придумана, она взята из реального опыта работы с людьми и... имеющими обычные для большинства из нас психологические проблемы. У любого человека есть желание жить по-человечески. Вы понимаете, что стоит за этими словами жить по-человечески? Жить по-человечески это жить так, чтобы наслаждаться жизнью, радоваться ей и не мучиться беспрестанными проблемами, горестями, ненужными и болезненными переживаниями. Короче говоря, жить, как подобает человеку с высоко поднятой головой, вдыхая полной грудью и помышляя лишь о хорошем, ощущая это хорошее, наслаждаясь этим хорошим. Конечно, жить по-человечески это ещё и жить, как говорят, по-людски, то есть с человеческим отношением к другим людям. Но если вы сможете избавиться от груза собственных проблем, это придёт само. Не нужно будет скрипя зубами убеждать себя в том, Что к людям надо относиться хорошо, нужно пытаться их понять и тому подобное. Это очень важно захотеть. Это уже полдела. Если же желание подкрепляется точным видением цели, то в сумме они составляют добрых 90%. Кстати, вы знаете, в чём принципиальная разница между человеком и компьютером? Объём памяти Скорость переработки информации, эмоции и чувства. Да, но главное в другом. Главное в том, что компьютер не может захотеть. И поэтому, как бы он ни был умён, силён и скор, он никогда не сравнится с человеком. В нём нет самого главного, что есть в человеке желание. Желание это двигатель. Это то, что вершит жизнь. Это настоящая перпетум мобиле. Кто-то обвинит меня в том, что я да нельзя упростил человеческую сущность. Да, в какой-то мере. Но необходимо четко осознать. Компьютер можно разложить на составные элементы, на гаечки и микросхемы, на провода и кнопки, и мы ничего не обнаружим внутри. Хотя нам будет совершенно понятно, что перед нами все тот же компьютер, но только в разобранном виде». Человека нельзя разложить на составляющие: память, внимание, эмоции, воля, интеллект, бессознательное. Ни в одном из этих элементов нет и не может быть человека. Он в некой непонятной, необъяснимой, неуловимой субстанции, объединяющей, а точнее говоря, созидающей его, являющейся им. И эта субстанция способна желать, В этом залог нашего с вами движения, того странного и непонятного перпетуум-мобиле, который было создано несколько миллионов лет назад с такой изобретательностью и любовью. Название этой книги Счастлив по собственному желанию взято не для красного словца. К сожалению, мы ничего не мечтаем получить с такой лёгкостью, и ничто в мире не требует от нас больших усилий, чем достижение счастья. Поэтому при написании книги я попытался сделать всё от тебя зависящее, чтобы ваш путь к счастью был бы по возможности менее сложным и даже в чём-то приятным. Надеюсь, вы сможете оценить это по собственному опыту, так что если вы разделяете мой оптимизм, то, как говорится, за дело.